Господин Льёбен, отерев рот носовым платком, продолжал, «К чему, милостивые государи, стал бы я здесь распространяться о пользе земледелия? Кто заботится о наших насущных потребностях? Кто доставляет нам средства к существованию? Не земледелец ли? Земледелец, милостивые государи, засевая трудолюбивую рукой плодородные борозды полей, является виновником произрастания хлебного зерна. Оно же, будучи смолото при помощи остроумных орудий, под именем муки перевозится в город и поручается булочнику, обращающему его в средства питания равно богатых и бедных. Не земледелец ли для снабжения нас одеждою откармливает на пастбищах изобильные стада? Во что одевались бы мы, Чем питались бы без земледельца? И нужно ли, милостивые государи, искать отдаленных примеров? Кто не задумывался над п о л ь з у ю извлекаемой из скромной породы животного царства, служащей украшением наших птичьих дворов и доставляющей нам и мягкие подушки для постелей, и сочное мясо к столу, и яйца? Но я никогда не кончил бы, если бы стал перечислять один за другим все продукты, которые хорошо возделанная земля, как великодушная мать, щедро расточает своим детям. Здесь виноградная лоза, в другом месте яблоки для сидра, там репа, далее сыры, наконец лен, м и л о с т и в ы е г о с у д а р и Не забывайте о льне. За последние годы площадь льняных засевов все увеличивается, и к этой отрасли сельского хозяйства я позволю себе привлечь ваше особливое внимание. Ему нечего было взывать ко вниманию. Рты у всех были раскрыты, словно толпа впивала в себя его слова. Тюваш, сидевший подле оратора, слушал таращи глаза. д о Розере время от времени опускал веки. Далее аптекарь с сыном Наполеоном, стоявшим у него промеж колен, приставлял к уху руку, чтобы не проронить ни одного звука. Другие члены жюри степенно наклоняли подбородки к жилетам в знак одобрения. Пожарные, стоя у подножия эстрады, опирались на штыки, а Бене, неподвижный, замер, выпитив локоть и с саблей наголо. Быть может, он что-нибудь слышал, но видеть ничего не мог, закрытый до носа козырьком каски. У его помощника, младшего сына Тюваша, каска была еще огромнее и качалась у него на голове, обнаруживая кончик ситцевого шейного платка. Он улыбался под каской с детской к р о т о с т ь ю и его маленькое бледное личико, с которого градом катился пот, было радостно, устало и сонно. Вся площадь долиней домов была переполнена народом. Все окна, все двери были заняты зрителями. Жюстен у аптечной витрины казался всецело погруженным в созерцание. Несмотря на тишину, голос Львена терялся в воздухе. Долетали отрывки фраз, прерываемые шумом стульев в толпе. Потом вдруг раздавалось позади протяжное мычание быка. или блея неперекликавшихся овец. Пастухи пригнали скот на уличные местечка, и он время от времени ревел, обрывая качавшиеся перед ним веточки зелени. Рудольф придвинулся к Эмме и говорил в полголоса, быстро. — Разве этот всеобщий заговор вас не возмущает? Есть ли хоть одно чувство, которого бы свет не осуждал? Самые благородные порывы. Самые чистые симпатии он преследует и осыпает клеветами. Встретятся ли две души, нуждающиеся одна в другой, все устроено так, чтобы они не могли соединиться. И все же они будут делать отчаянные попытки, будут биться крыльями, будут звать друг друга. О, рано или поздно, через шесть месяцев или через десять лет не все ли равно, но они соединятся. Они будут любить, потому что этого требует Рок, потому что эти двое рождены друг для друга. Он сидел, скрестив руки на коленях, и, приблизив лицо к к э м м и глядел на нее снизу вверх пристально. Она различала в его глазах золотистые искорки, сверкавшие вокруг черных зрачков, и даже обоняла запах помады, которой лоснились его волосы. Тогда ее охватило томление. Она вспомнила Виконта, пригласившего ее на вальс в Абьесаре. От его бороды, как и от этих волос, несся аромат ванили и лимона. Бессознательно она прикрыла глаза, чтобы полнее вдохнуть этот запах. Но, откинувшись на спинку стула, она увидела при этом движении далеко, на краю полей, ласточку. Старый д и л и ж а н с медленно спускавшийся по косогору Лё, поднимая за собой облако пыли. В этой желтой карете так часто приезжал к ней Леон, и по этой же дороге он уехал навсегда. Ей показалось, что она видит его по ту сторону площади, у его окна. Потом все смешалось, заволоклось туманом. Ей казалось, что она кружится в вальсе под огнями люстры, с в и к о н т о м и что ли он недалеко, что он сейчас войдет, а между тем продолжала чувствовать возле себя голову р о д о л ь ф а Сладость этого ощущения пронизывала ее п р е ж н и е опять з а ш е в е л и в ш и е с я желание, и, словно песчинки в вихре, они кружились в тонких волнах аромата, лившегося в ее душу. Несколько раз она расширяла ноздри, вдыхая свежий запах плюща, обвивавшего капители колонн, Она сняла перчатки, отерла т руки, потом обмахнула лицо носовым платком, прислушиваясь сквозь шум в висках гул толпы и голосу советника, скандировавшего нараспев свои фразы «Продолжайте! Упорствуйте! Не внимайте ни внушением рутины, ни слишком поспешным советам, н е в меру отважных экспериментаторов!» Заботьтесь прежде всего об улучшении почвы, о хорошем удобрении, об усовершенствовании пород лошадей, рогатого скота, овец и свиней. Пусть этот съезд будет для вас мирной ареной, на которой тот, кто вышел из состязания победителем, протягивает руку побежденному и братается с ним в ожидании дальнейших успехов. А вы... Почтенные слуги, скромные работники, чей тягостный труд до наших дней не был оценен ни одним правительством, придите получить награду за ваши молчаливые добродетели и будьте уверены, что государство отныне устремило свои взоры на вас, что оно поощряет вас и ограждает. что оно будет поддерживать ваши справедливые требования и облегчит, насколько это возможно, бремя ваших тяжелых жертв.